Глава 14 Ночная темнота укрыла церкви и монастыри Мурома. Ночь была облачная, и луна едва подсвечивала облака, не давая никакого света людям, по долгу службы вынужденным бодрствовать. А таковые, в соответствии с уставом караульной службы, несли свой дозор вокруг лагеря Преображенского полка. Ряды белых полотняных палаток расположились там, где еще недавно стояли избы обывателей. Пугачевцы пустили их на создание огненных заслонов, и город почти полностью потерял свою застройку. Остались только немногочисленные каменные дома и церкви. Вот к ним и прижимался обширный армейский обоз и палаточный городок, значительно уменьшившийся с уходом основных сил Орлова вниз по реке. Уже три дня как начался поход на Павлова, а никаких вестей все еще не было. Но офицеры Преображенского полка не особо волновались. Предположить поражение Орлова было просто немыслимо, а отсутствие гонцов легко объяснялось наличием многочисленных банд-ребеленов вокруг лагеря на Левом берегу. Это если не брать во внимание сотни костров армии Пугачева, горящих напротив линий укреплений на берегу правом. Курьер от командующего мог просто не доскакать. Тем не менее, количество дозоров увеличили, и менять часовых решено было на час раньше, чем обычно. И вот теперь, в три часа ночи, подсвечивая себе путь масляными фонарями, промеж палаток маршировал отряд во главе с прапорщиком Василием Пестровым. Пришло время для смены караулов, и уставшие часовые с радостью оставляли свой пост, не задавая себе вопроса, почему сменился разводящий офицер. Мало ли, что там у этих барей в головах, может, в карты проигрался. Солдаты, заступившие на пост, тоже ничему не удивлялись, ибо они сами полчаса назад повязали поручика Гисбрехтоннеля и оставили скляпом во рту в каком-то погребе. Все рядовые в отряде Пестрова являлись тайными сторонниками Пугачева. В Преображенском полку таковых было изначально очень немного, но листовки, крики из темноты и, самое главное, кровавая взбучка, полученная при штурме, увеличила их число и умножила их решимость. Сын казненного воевода потихоньку собрал вокруг себя самых активных и вот теперь вел их на дело. В течение часа пикеты вокруг лагеря были сменены. Отстоявшие караул солдаты отправились спать, а разводящий поднялся на колокольню, выставил зажженный фонарь в оконном проеме, глядящем на север, и начал заслонять свет полой своего плаща. Минут через пять в ночной темноте замигал ответный огонь. Прапорщик погасил фонарь и принялся терпеливо ждать. Ждали и часовые... напряженно вглядываясь в ночь. Наконец, где-то через час, перед ними зажглись неяркие огоньки. Тут же каждый из участников заговора запалил свечку и принялся повязывать на рукав кусок белой материи. Очень скоро из темноты на посты часовых вышли головные отряды повстанцев. Каждый часовой тут же превратился в проводника и повел нападающих в оговоренные места. Через полчаса все было кончено. И сам муромский лагерь, и предмостные укрепления на правом берегу были захвачены без единого выстрела. Офицеров повязали прямо в постелях, солдат пинками и прикладами подняли и построили на плацу прямо в исподнем. Так они и стояли до самого рассвета, разглядывая необычную форму и головные уборы бойцов муромского полка, окруживших плац с ружьями на изготовку. На рассвете 11 мая, как только солнце разогнало ночную темноту, на берег Аки началась высадка основных сил моей армии. Сигнал о благополучном завершении ночного дела был получен еще затемно, и караван, галер, барок и лодок тотчас же тронулся вверх по реке, медленно преодолевая последние километры извилистого пути. «Я и моя свита разместились на Твери». На буксире за нами тянулась гроздь неповоротливых барок, загруженных артиллерией, и это не давало разогнаться судну. Так что к берегам Мурома царская галера подошла далеко не первой. Берег уже был плотно занят разнокалиберными плавсредствами. Впрочем, место для флагманского судна моя пехота оставила. Буксирные концы барок сбросили с Твери. Их перехватили лодки и потащили к месту выгрузки. а Галера, аккуратно отработав веслами, притерлась к свежесрубленному причалу. На бревна Настила опустился трап, и я, блестя в лучах восходящего солнца короной, двинулся на берег в сопровождении Подурова, Овчинникова, ковыляющего на костылях Крылова, Соколова, Шишковского и прочих приближенных. Алексей Касатонов... После боя при Павлово, повышенный до подполковника и официально возглавивший Муромский полк, знал толк в показухе и имел некоторое время на подготовку. Поэтому в момент, когда моя нога ступила на землю, раздался залп трофейных преображенских орудий на валах предмостного укрепления, а надводницях церквей и монастырей зазвенели колокола. строй солдат в будёновках образовал коридор и салютовал мне взятием оружия на караул. Сияющий от удовольствия Касатонов отсалютовал шпагой и громко доложил. «Ваше императорское величество, Преображенский полк приведен к покорности. В личном составе вверенного мне полка потерь нет. У неприятеля есть несколько раненых, но не опасно. Сопротивляться пытались». Ухмыльнулся подполковник. «Все офицеры взяты под арест. Люди из особого списка заперты отдельно. «Низшие чины и нестроевые собраны на плацу и ждут вашего решения. А кроме того, в лазарете лежащие имеются, несколько сотен. Тех мы не трогали, только мы охрану приставили». Я выслушал доклад и милостливо кивнул. А потом громко крикнул, обращаясь к солдатам. «Благодарю за службу, братцы! Рады стараться, ваше императорское величество!» — гаркнул строй довольных удачным делом солдат. «Быстро выучились. Надо бы Касатонову Красную Звезду дать за старание и успех с захватом. На зрелище прибытия царя с любопытством смотрели не только высаживающиеся с лодок солдаты, но и многочисленные мещане, заполонившие берег. Вести о бескровном пленении Преображенского полка и о грядущем прибытии государя достигли жителей окрестных деревень и приютившихся там беженцев из разрушенного Мурома, и многочисленных ограбленных Орловым корабельщиков. Вот они и поспешили в город, подгоняемые любопытством и жаждой справедливости. Касатонову даже пришлось организовать оцепление. Я оглядел толпу народа и спросил подполковника. «Депутации от муромских обывателей уже есть?» «Так точно, государь. И от духовенства местного, и от корабельщиков, и от жителей тоже есть. Прикажете звать?» Я подумал и ответил. «Духовенство до завтра подождет, а вот с жителями и купцами надо будет переговорить, да и суд публичный над Орловым устроить надо, так что организуй все к полудню, а я пока с преображенцами перемолвлюсь. Слушаюсь, Ваше Величество, все будет сделано в лучшем виде». Плац, на котором моего решения ожидал преображенский полк, представлял собой всего лишь вытоптанное поле на окраине Мурома. По периметру поля стояли легкие пушки с расчетами, стволы их угрожающе смотрели на толпу безоружных гвардейцев, отбивая у тех любые мысли о побеге. При виде моей многочисленной свиты солдаты мигом повскакивали с земли, выровняли свои ряды и организовали ровные коробочки батальонов. Я внутренне хмыкнул. Может, из гвардейских полков вояки и не элитные на самом деле? Но вот по показуху лучше них устроить никто не может. Хотя градус торжественности построения сильно снижали кальсоны и нательные рубашки на подавляющем большинстве стоящих в строю. Кроме того, отдельной, плохо организованной кучкой стояли не строевые и обозники. Это был не боевой состав полков, ушедших с Орловым вниз по реке. Их муромцы Касатонова тоже согнали на плац. Отдельно от пленных стояла группа преображенцев в форме и приоружии. Над ней реял стяг, который держал прапорщик Василий Пестрова. Это были те самые верные мне солдаты, что помогли захватить в плен свой полк без боя. Я прошелся вдоль строя, сопровождаемый взглядами почти трех тысяч человек. На лицах у всех застыло тревожное ожидание. Наконец я закончил осмотр, и встал напротив середины строя. «Воины православные!» — громко начал я. «Хвала Господу Вседержителю, что ваше пленение обошлось без кровопролития. Русские не должны лить кровь русских, и идти против законного и природного государя — это преступление и святотатство. И те, кто вас к этому принуждал, ответят и передо мной, и перед Богом». Тревога на лицах сменилась удивлением и ожиданием. Я продолжил. Благодаря верности, храбрости и уму некоторых из вас, я жестом указал на группу под флагом полка, а также в память о моем великом деде, основавшем этот полк, я не буду распускать его, как сделаю это со всеми иными, пошедшими против меня, хотя гвардейское звание ему придется заслуживать по новой. «Что касается вас, то я вам предлагаю принести мне присягу, добровольно и лицемерно, и продолжить служить под моими знаменами». Я сделал паузу, дабы слова дошли до сознания самых тугодумных. «Но вы можете и отказаться от присяги. Тогда вас ждет другая служба на благо империи, не в строю, а с кайлом и лопатой. Выбор за вами». Я дал знак, и первыми к присяге подошли бойцы Пестрова. Сам он поклялся мне, еще будучи в плену, и теперь стоял рядом и суфлировал своим людям текст присяги. Справа и слева от нас два десятка офицеров из других моих полков также принимали присягу у обозников и преображенцев. Это позволяло ускорить процесс, ибо повторение Оренбургской тягомотины я не желал категорически. Через пару часов церемония завершилась. На плацу, тем не менее, осталось больше трех сотен отказников. Как пояснил мне Пестрова, это были отпрыски знатных дворянских кланов. Молодые Аболенские, Еропкины, Вяземские, Воронцовы и прочие больше смерти боялись презрения своей многочисленной родни и окружения. Так что на их верность я могу рассчитывать только после того, как присягнут главы их родов. или после смерти верхушки аристократии. Общение с пленными офицерами я решил отложить. Надо было дать им время осознать поражение Орлова и всей его армии. Пусть проникнутся тяжестью своего положения, сговорчивее будут. Да и разговаривать с ними стоит индивидуально, а то стадный инстинкт многим убавляет разума. По окончании церемонии меня и Свиту пригласили на обед в бывшем воеводском доме. Нервный и напряженный Никитин шепотом доложил, что все блюда чашником проверены и охрана расставлена. Последнее покушение сделало его самым большим параноиком в моей армии. Мне даже пришлось с ним поругаться на тему постоянного ношения кавалергардской кирасы. Среди трофеев их нашлось немало, и мой начальник охраны мечтал меня засунуть внутрь самой толстой. Причем вся свита была на его стороне. Нежелание таскать на себе пуд железа простимулировало мою память, и я вспомнил о первых бронежилетах скрытого ношения, которые изобрел какой-то американец в середине девятнадцатого века. Для надежной защиты от револьверных пуль он использовал три десятка слоев шелка, и этого оказалось вполне достаточно. А шелк-то у меня как раз имелся. Поврежденный пожаром шар все равно был непригоден к полетам и нуждался в ремонте. так что я с чистой совестью мог его немножко разграбить. В итоге, пока армия сутки отдыхала и готовилась к броску на муром, мне смастерили толстую шелковую жилетку. Ее эффективность проверили сначала на туши свиньи, а потом и на недобровольном подопытном, которым выступил Григорий Орлов. Никитин стрелял лично и снимал немалым удовольствием. Наверное, он втайне желал, чтобы жилетка оказалась бесполезна против пистолетной пули, но она с честью выдержала испытание. Вот только для человеческого тела попадания бесследно не прошли. Впрочем, гематомы и переломы куда лучше, чем дыры в шкуре и свинец в кишках. Перед домом воеводы меня ждала радостная встреча. Опираясь на тросточку, славке поднялся Ефимовский и неловко поклонился. А я ускорил шаг и в качестве приветствия обнял полковника и осторожно похлопал по спине. «Ваше Величество, поздравляю вас с победой!» — улыбнулся бывший граф. «Я очень сожалею, что подвел вас и не смог принять участие в битве». «Ничего, Николай Арнольдович», — улыбнулся в ответ я, — «не по своей же вине. Как ты себя чувствуешь?» «Ходить трудно, суставы болят, дыбы, однако». Ефимовский развел руками. «Но я еще сносно себя чувствую. А вот пан Чекальский в горячке лежит. Того и гляди приставится». «Ничего, Господь не попустит», — бодро уверил я офицера. «Апачи, доктор Максимов, ты же, Николай Арнольдович, отдыхай, лечись. Скоро тебе дело будет. Пока я с армией на Москву пойду, ты останешься здесь в Муроме. Из пленных с добровольцами новые полки формировать будешь». А самого тебя я назначаю командиром Преображенского полка. Надеюсь, что ты снова сделаешь его гвардейским. Ефимовский удивленно посмотрел на меня и снова поклонился, забыв положение нового устава. Благодарю, Ваше Величество, все силы приложу. Верю, верю, перебил его я. А где Чернышов и прочие гниды? Ефимовский растерянно оглянулся. Из тени дома выступил невзрачный человек. одетый, как горожанин, и негромко доложил. Государь батюшкам все злоумышленники под охраны сидят недалече. Ждут твоего суда. Желаешь их лицезреть сейчас? Я отмахнулся. Не сейчас. После обеда на площади их будем судить всех разом. А ты кто таков? Человек в пояс поклонился и отрекомендовался. Савельев Карп Силыч, мои людишки тебе, государь, сведения из Мурома поставляли, и господ офицеров из полона изъяли. Ах, вот ты какой, северный олень! Заочно я этого человека хорошо знал. Именно его инициатива и энергия позволила нам иметь свежие сведения о всех движениях войск Орлова. Он даже сумел разобраться с гелиографом, имея в качестве руководства только мое письмо и инструкцию. Я похлопал мужчину по плечу. Хвалю за службу. В каком чине? «Благодарствую, батюшка-государь!» «Отчина нет у меня никакого», — ответил Савельев, подкрутив ус «Когда-то был купцом, потом меня салтыковы разорили, да в железа заковали. Сбег я, в тате подался, губствовал в здешних лесах. А как ты Нижний Новгород взял, к тебе пошел вместе со всей своей шайкой. А там уже Мясников углянулся, и он меня под муром обратно направил. Дело твое делать!» и службой тебе грехи свои замаливать. Я покачал головой. Да уж, очередная грань русского бунта. Но человек очень толковый, надо будет запомнить. Твою службу я не забуду, и Богу за тебя помолюсь. Авось с милуйцем, а пока приглашаю мою трапезу разделить Савельев буквально пал ниц, встал на колени и начал биться лбом об землю, бормоча благодарности. меня это очередной раз покоробило, а вот окружающие смотрели с одобрением и пониманием все-таки обещание царя помолиться за кого-то богу было крайне редкой наградой уж мою то молитву господь не мог не услышать так что Савелььев себя считал уже спасенным от гиной Огненной, и это его переполняло эмоциями Обед был сытный долгий и шумный считали сколько полков из пленных и крестьян можно сверстать и откуда для них брать офицеров. Обсуждали марш на Москву, про Арзамас, Тамбов, Саров тоже спорили, надо ли отвлекать силы на их захват. В итоге поручили это делать Ефимовскому силами новых полков. Обсудили предстоящий суд. По Чернышеву и палачам разногласий не возникло, а вот насчет Орлова мнения разошлись. Большинство хотели его прямо тут в Муроме казнить, Но Шишковский с Соколовым настаивали на том, чтобы потянуть время и казнить в Москве, да так, чтобы он перед казнью всю вину свою признал и меня истинным государем прилюдно назвал. Я выразил сомнение, что этот упертый и высокомерный баран на такое согласится, на что Шишковский с Соколовым переглянулись, очень хищно улыбнулись и хлопуша пробасил «Ты нам только время дай, государь, он все сделает». Все, что потребно, скажет Я подумал и лишь пожал плечами, внутренне содрогаясь от тех методов, которыми они будут выбивать лояльность фаворита. Но тогда встал вопрос, что с ним тут в Муроме делать? Не судить совсем? Или осудить, но приговор отложить? В итоге сошлись на предложении до сих пор молчавшего Карпа Савельева. Идея была жутковатая, но очень впечатляющая. Тайникам моим оно очень понравилось. Наконец мне доложили, что на площади все готово к суду. Я со вздохом снова напялил бронежилетку и последовал к месту предстоящего действа. Никитин, помогая мне одеваться, доложил, что людей на площадь он пропускал только после обыска. Помимо оцепления, в самой толпе бродит пара сотен солдат в готовности пресекать покушение и подстрекательство. Было полным-полно народу. Солнце уже заползло в зенит и жарило по-летнему. По словам Никитина, число собравшихся обывателей перевалило за пять тысяч. С одной стороны площади стоял свежесколоченный помост, застеленный ковром, на котором стоял мой трон. Лезвия клинков, украшавших спинку, блестели на солнце. С противоположной стороны возвышался эшафот с большой виселицей. Народ, завидев меня, зашумел, колохнулся, напирая на оцепление. Барабанщики и горнисты исполнили нечто торжественное. Я прошел и уселся на свое рабочее место. Снова протрубили трубы и прогремели барабаны. Почиталин выступил вперед и громко прокричал. «Государь желает выслушать выборных от купеческого сословия!» К моему трону подошли трое купчин. Повалились на колени, как давяще и стукнули землю лбами. Я сделал знак рукой, и Почиталин скомандовал им подняться. Четверть часа пришлось слушать их многословные и слезливые жалобы на разорение, которое Орлов учинил речной торговле, на отнятые суда и пограбленные грузы, на побои, учиненные самим купцам, и даже на смерть одного из них под пытками. Вердикт мой был таков. Суда, что Орлов отнял у вас, стали моим трофеем. На них моя армия в Муром пришла. Но я возвращу их вам. Убытки ваши покрою освобождением от податей на три года. А обиды, что вам Орлов учинил, учту при суде над ним. Довольным? Купцы опять повалились на землю уже с благодарностями. Почиталин их быстренько поднял и выпроводил. Следующая депутация была от горожан. Тут жалобы были посерьезнее. Я слушал длинное перечисление того, что разобрал и сжег полк Крылова и посматривал на него самого. Тот стоял с невозмутимым видом, никакой вины за собой не испытывая, дескать, на войне, как на войне. Когда представитель города закончил свою слезницу, я выдал заранее обдуманное решение. «Я всегда готов помочь своим добрым подданным в их печали». Дома обывателей будут отстроены за казенный счет силами пленных гвардейцев. Командовать всем будет полковник Ефимовский, которого я оставляю в городе временным губернатором. Подчиняясь моему жесту, бывший граф, опираясь на палочку, вышел вперед и коротко поклонился. Я продолжу. Вы же должны провести выборы в городской совет и избрать себе городского голову, который будет помогать Николаю Арнольдовичу в муромских делах. Новую застройку велю делать регулярной, дома украшать резьбой да узорами, улицы проложить шире вдвое, чем прежние, и замостить камнем, или иначе как. Утраченный скарб ваш возмещу тем, что весь Муром освобожу от имперских податей на пять лет. Все же сборы, что учредит местный совет, употреблять следует на городское благоустройство. Народ зашумел, послышались крики слава государю Петру Федоровичу. Когда толпа поуспокоилась, я добавил еще один пряник. Кроме того, обещаю вам на свой кошт построить постоянный каменный мост через Аку и проложить мощеные дороги между городами империи, дабы никакая распутица не могла помешать всякому моему подданному путешествовать и товары возить. Но то дело не скоро. Для начала мне надо бы на деда в трон вернуть, а то пока что там Катька расселась. из толпы послышались крики «Недолго ей осталось! Мы подсобием, государь!» и опять здравицы и словословия. После того, как городская депутация удалилась, барабаны сначала выдали тревожную дробь, а потом стали дружно бухать в такт сердцу. Перед мои очи предстали одетые только в исподнее Чернышов, пара его подручных, а также пятеро профосов Преображенского и Семеновского полков. Почиталин развернул свиток и громко начал зачитывать преступления указанных лиц. Чернышев с помощниками обвинялись в измене и передаче врагу сведений, содержащих военную тайну. Ирония была в том, что только благодаря этим сведениям удалось заманить Орлова в ловушку, так что это была скорее заслуга бывшего полковника, а не его вина, но об этом ему знать было не положено. Чернышов в свою защиту ничего сказать не мог, только повалился на колени и стал просить пощады. Рядом с ним также опустились два его подчиненных и присоединились к мольбам. Но моего милосердия они не дождались. Предателей следовало казнить. Это был сигнал прочим колеблющимся. Так что по моему знаку их поволокли к виселице и споров вздернули под громкий вздох толпы. Орловским палачам вменили в вину казнь 49 пленников, в том числе и отрока 13 лет от роду. Почиталин громко зачитал выдержку из письма Максимова по результатам вскрытия тел, о том, сколько костей было переломано у пленников и какие им при жизни были нанесены увечья. Кроме того, он живописал корабль мертвецов, что соорудили эти упыри. Народ, слушая обвинения, гудел и заводился. Слышались крики смерти им! Повесить!» Один из обвиненных гвардейцев, чувствуя уже дыхание смерти, истерично заорал «Государь, не виноваты мы! Мы только выполняли приказ Орлова! Это он, и рот виноват!» Да, фраза очень знакомая. Правда, из другого времени. И тамошнего главного негодяя по-другому звали. Но нет, не пощажу. Это тоже сигнал тем, кто надеется прикрыться от меня двоевластием. — Выполнение преступного приказа не освобождает исполнителя от ответственности, — громко произнес я. Почиталин через берестяной рупор продублировал народу. — Орлов свое получит сполна, а вас я признаю виновными и повелеваю казнить. После моих слов профосов также оттащили к виселице и под барабанный бой вздернули рядом с чернышовым Толпа на это отреагировала с еще большим энтузиазмом. Видать, художество палачей Орлова всех впечатлили. Настала кульминация дня. На площадь вывели самого фаворита. Вели его, как бешеного зверя. На шее у него был ошейник с двумя цепями, натянутыми спереди и сзади. Его руки солдаты также оттягивали в разные стороны. Особой нужды в этом не было, но такую картинку предложил Шишковский, и мне она понравилась. Будет, что литератором и историкам будущего посмаковать. Я лишь жалел, что не взял из Нижнего своего штатного живописца. Тот заканчивал картину «Взятие Казани». Почитали на пять, развернул свиток и стал зачитывать список прегрешений подсудимого. Там было очень много пунктов. В числе самых безобидных было принуждение к половому рабству, свидетелем чего выступала Мещанка Ростоцкая. А большинство обвинений касалось сожженных деревень и повешенных по приказу Орлова крестьян Тульской, Московской, Ярославской и прочих губерний, куда добирались его карательные отряды. Вишенкой на торте было обвинение в покушении на убийство государя-императора Петра Федоровича, то бишь меня. Орлов, медленно закипавший во время перечисления своих грехов, сорвался и заорал «Да какой ты царь! Ты кандальник Емелька Пугачев! «Нет никакого царя Петра Федоровича! Я сам собственными руками его придушил в ропше! Не верьте ему, люди православные, это самозва!» Орлов задохнулся от могучего удара в живот. Ему заломили руки и сунули кляп в рот. Народ зашумел, загудел. Все уставились на меня, ожидая, что я отвечу. Я встал с трона и подошел к краю помоста. «Признание царицы доказательств!» Этот убийца и насильник только что прилюдно заявил, что покушался на жизнь государя. Он верит в то, что его попытка удалась. Но Господу Богу было угодно отвести его бесовские глаза и спасти мне жизнь. Спасти для того, чтобы дать волю многострадальному народу православному. Делаю ли я то, что Господь мне завещал? Обратился я к толпе. Люди закричали «Да, делаешь!» хотите ли вы все жить в свободной державе где все равны в правах и повинностях перед законом толпа еще громче закричала да хотите ли вы сами управлять своей жизнью самим решать кем стать и кем станут ваши дети хотите свободы народ уже ревел да хотим напирая на оцепление так признаете вы меня своим государем меня чуть не оглушила от дружного вопля Кричали все — горожане, солдаты оцепления, военачальники. Я посмотрел на Орлова, он стоял на коленях, растянутый цепями, и с ненавистью смотрел на меня. Когда толпа немного утихомирилась, я провозгласил. — Признаю Гришку Орлова виновным по всем статьям обвинения и приговариваю к четвертованию. Повелеваю здесь и сейчас отделить ему ноги. Руки ему будут отрублены в городе Владимире, а обезглавлен он будет в стольном граде Москве. Орлов забился в цепях и взвыл. Его потащили на эшафот, где Василий Пестрова легко поигрывал своим любимым топором. Я прислушался к себе. Нет, ничего не ёкнуло. Очерствел я в этой эпохе, а может, и озверел. Чтобы привязать Орлова к наклонной скамейке, Потребовались усилия всех четверых солдат конвоя. Они же и перетянули жгутами ноги приговоренного выше колен. Одну ногу завели за скамью, а вторую натянули веревкой, предоставляя палачу фронт работы. пестрово наклонился к Орлову, вытащил кляп и крикнул ему в лицо. — Это тебе за моего отца, тварь! Потом выпрямился, размахнулся топором и точным сильным ударом отсек ногу по коленной чашечке. Брызнула кровь, Орлов души раздирающе заорал, толпа охнула. Сбоку чей-то женский голос закричал «Нет, пощадите его!». Я удивленно посмотрел на кричавшую. Это оказалась та самая рабыня Орлова, мещанка Ростоцкая. Она поймала мой взгляд и умоляюще протянула руки. Вот и пойми ты, женщин. Мне рассказывали, что взял он ее силой в Москве за долги возлюбленного «А теперь она просит за своего мучителя?» Я отрицательно покачал головой и повернулся к эшафоту. От боли Орлов потерял сознание, и его некоторое время отливали водой. При этом Хлопуша лично погружал культю в кипящее масло. Наконец Орлов очнулся, посмотрел по сторонам мутным взором. Оставшиеся конечности растянули на скамье, преодолевая бесполезное сопротивление жертвы. Снова блеск топора в ловких руках добровольного палача, и снова крик боли, смешавшийся с дружным выдохом толпы и женским визгом. И забрубка на палача вновь изрядно брызнула кровью, но он, не обращая на это никакого внимания, стоял, опираясь на топор и улыбался, глядя на корчившегося от боли фаворита. Сипящему Орлову снова заткнули рот, прижгли вторую культю, отвязали от лавки, и взвалили на носилки. Передо мной на помостов зашел поп и сильным зычным голосом затянул слова гимна. «Боже царя храни, сильный державный, царствуй на славу, на славу нам!» Его слова подхватила моя свита, сотни солдат оцепления, а потом и весь народ. Конец третьего тома. Текст читал Олег Воля.